50 Нога солдата. Едва он переступил порог, сестра, даже не поцеловав его, спросила, видел новости по телевизору. Горка с расстроенным видом вяло кивнул и сказал, что ему было стыдно, очень стыдно. «Что ж тут удивительного? Кому приятно иметь в своей семье убийцу?» В глазах горки вспыхнуло что-то вроде мольбы, и это означало: не будь такой безжалостный, хотя от перечня преступлений, в которых обвинялась та боевая группа, волосы вставали дыбом. А раньше похлопала горку по длинной сутулой спине. Молодец, что не пошел по пути, выбранному нашим братом, и добавила, подражая голосу телеведущей. Он — опасный террорист. В розыск были объявлены три члена организации. Их фотографии появились на экране. На средний Хосе Мари. Длинные волосы, серьга в ухе. Совсем молодой. Да, теперь он и вправду стал знаменитым. А раньше уже звонили из поселка. Кто? Бывшая подруга. Чтобы что-то там такое выразить. Мне хотелось послать ее ко всем чертям, но я не рискнула. Чего бы я этим добилась? Только врага себе наживу, пойдут пересуды, и от меня в мгновение ока многие отвернутся. А вот, как Аранча предсказала будущее Хосе Мари, едва его объявили в розыск. Либо у него взорвется бомба, когда он будет ее перевозить или устанавливать, и тогда мы получим похороны по всем правилам с гробом, покрытым баскским флагом, с традиционным танцем и всем набором фольклорных номеров. Либо его не сегодня, завтра арестуют. И последний вариант будет лучшим для всех и для его будущих жертв, которые останутся живы, и для нас, его родственников. Потому что мы будем знать, что там, куда таких, как он, отправляют, он уже никому не причинит вреда, и ему ничто не будет угрожать. Для него самого, потому что он узнает, что такое одиночество. А оно помогает людям много, о чем задуматься всерьез. Горка снова уныло кивнул. Сестру он решил навестить по случаю ее дня рождения, и еще потому, что родители сообщили ему по телефону, что Аранчо беременна. Подарки? Целых два. Книжечка для детей на баскском языке. «Синий пиратский корабль». Первая его книжечка. «Какая прелесть! Спасибо! Честное слово! Прелесть! И цветы!» Брат и сестра условились больше не говорить про Хосе-Мари. «Хватит! Разве в их жизни нет других важных событий?» аранча вышла из гостиной, чтобы принести вазу. Но показанная по телевизору фотография Хосе-Мари, который, понятное дело, стал отныне героем для поселковых ребят, по-прежнему стояла у них перед глазами и занимала все мысли». Так что, едва цветы оказались в стеклянной вазе, Горка и оранча опять заговорили о брате. Избежать этого было просто невозможно. «Аранчо, я сразу позвонила родителям. И что они тебе сказали? «Амор рвется в бой!» Она ни черта не понимает в политике, не прочитала за всю свою жизнь ни одной книжки, но лозунги теперь из нее выскакивают залпами. Мне кажется, она просто ходит по поселку и выучивает наизусть то, что написано на плакатах. Главное для нее сейчас, конечно, защитить сына. «Не знаю», — Аранча положила руки на живот, «как бы я себя повела на ее месте». Отец наш по своему обыкновению молчит, правда, пользуется тем, что Хосе Мари больше не появляется в доме и опять начал покупать баскскую газету. Да, я отлично помню, какой скандал закатил братец, обвиняя отца в том, что он читает про испанскую прессу, хотя отца во всей газете не интересовало ничего, кроме спорта». И еще извещение о смерти. И еще кроссворды. Никакой политики, упаси Господь! А почему бы, собственно говоря, ему не читать то, что он хочет? Но тогда под нажимом Хасе Мари он переключился на Эгин и вечно потом спешил в Погоэту, чтобы полистать там всегдашнюю свою баскскую газету. А мать... Всякий раз, когда приезжает сюда, привозит журнал «Ола» и прочие в том же духе, которые я уже читала. «Ола! Привет!» Испаноязычный еженедельный журнал, специализирующийся на новостях о знаменитостях. Второй по популярности журнал в Испании. И вообще, в нашей семье все сдвинутые. Тут и спорить нечем. В 75 году... Ты был совсем маленьким, поэтому не помнишь. А ведь мать горевала, услышав про смерть Франко. По-настоящему горевала. И, сидя перед нашим черно-белым телевизором, даже пролила несколько слезинок, словно безутешная испанка. Но лучше ей об этом не напоминать. В последний свой приезд к нам она спросила, придумали мы или нет имя для ребенка. Я еще не успела ответить, а она уже насупилась. И тогда мне захотелось пошутить, и я сказала, что мы назовем его Хуан Карлос, в честь нашего короля. Она чуть в обморок не грохнулась. Брат с сестрой пили чай с песочным печеньем. Они были одной крови. Всегда друг друга понимали. И в детстве, и в юности, и сейчас. В окно был виден фасад многоквартирного жилого дома, спальный район, развешанное на веревках белье, газовый баллон на балконе напротив, мужчина в майке стоит, опершись на перила и курит. Гильермо рассказывал, что какое-то время назад отсюда можно было различить часть горы Хайскибель, но потом построили вот этот ужасный дом. И прощай, прекрасный пейзаж! А раньше спросила брата, когда вы с Хосе Мари жили в одной комнате, он не пытался убедить тебя, что и ты тоже должен участвовать в их манифестациях? Постоянно. Меня спасало только то, что я в то время был еще совсем мальцом. А он твердил, что года через три-четыре, по его расчетам, я должен буду занять место в первых рядах. Но на деле брат вел себя иначе. Однажды мы столкнулись с ним на какой-то акции против полиции, и он прямо взбесился, кричал «Уходи немедленно! Иди куда-нибудь в задние ряды! Не понимаешь, что ли, что можешь схлопотать так, что мало не покажется? А тебя-то зачем туда понесло? Затем, черт возьми, что все пошли!» Фосе Мари, по мнению Горки, участвовал в таких мероприятиях по той же причине. Во всяком случае, поначалу. Это был своего рода спорт или забава, куда ходили за компанию. Ты идешь, рискуешь, иногда получаешь по башке и «Ура!». А потом в баре все выпивают, закусывают, обсуждают недавнюю заваруху, и ты чувствуешь приятное щекотание где-то внутри при мысли, что тоже заразился той же лихорадкой, которая возбуждает всех остальных и объединяет вас, вдохновляет на общее дело. Вечером, лежа в постели, Хосе-Мари любил пофанфоронить. Он запустил камнем в какого-то бельца. Прямо в шлем попал, аж зазвенело. Бельца, полицейский, баскский. Поджег автомат по продаже билетов уже пятый за месяц. И он смотрел на брата, чтобы насладиться восторгом в ребячьих глазах. Хотя с такой же гордостью рассказывал о своих победах в матчах по гандболу потому что политика была для него тоже спортом, развлечением, пока перед ним не разверзлась бездна. Теперь, когда Горка размышляет о прошлом, ему кажется, что Хосе Мари воспылал беспредельной ненавистью и стал настоящим фанатиком, да еще агрессивным фанатиком, после того, как был найден на реке Бедасоа труп водителя автобуса из Доностии. Труп — В наручниках. Ты про Сабальсу? Да, про него. Горка помнит, в каком возбуждении пришел домой брат. У него не было ни малейших сомнений, как и у его приятелей, что шофер умер под пытками в казарме Инчауронды. Убили они его, или он у них там сам в конце концов умер, неважно. Главное, что потом дело было представлено так, будто арестованный сбежал. Но в этой грудной младенец не поверил бы. Потрясенный Горка следил, как брат мечется по комнате. И внутри у Хосе Мари теперь бушевала уже совсем другая ярость. Она была куда более неукротимой, чем прежняя. И Горка уловил и в его словах, и в его ругательствах бешеное желание ломать, крушить, мстить, желание сеять беду, много беды. Где... «Все равно где, сеять беду любым способом и где придется». Вот тогда-то он и научил меня делать коктейль Молотова. И в одну из суббот мне пришлось пойти с ним на карьер. «Хватит, — сказал он, — время на книжки тратить». И я, следуя его инструкциям, сварганил полдюжины бутылок с зажигательной смесью. А потом мы их бросали — пим-пам! — о скалу. Вскоре Хосе Мари запустил бутылкой в какого-то солдата на бульваре в Доности. Брату было по барабану. Солдат это или гвардеец? У солдата загорелась нога. Мог бы и совсем сгореть. К счастью, его товарищи действовали быстро, и самого плохого не случилось. Хасе Мари не видел под формой человека, который зарабатывает такой службой на жизнь, человека, у которого, возможно, есть жена и дети. Мне не хватало храбрости сказать это брату, но клянусь тебе, я считал таких, как он, настоящими чудовищами. А потом, на следующий день, он просто взбесился из-за того, что ни одна газета даже не упомянула о пострадавшем солдате. Зато приятели угостили его ужином. Такой у них был уговор, вроде как награждать каждого, кто подожжет полицейского.